Иногда на звуки отражение его мыслей и чувств, находили мелодии, намеренно, как сопротивление тишине колодца ожидания, осуществленные в себе Даниловым. Его альт исполнял темы симфонии переследина или же классический секстет играл по сакалью Кендле. А то будто маятник стучал, Данилов вел про себя счет времени. Исследователи не разобравшись, записали два слоя звуков, возникавших в Данилове, совместили их, в этих местах и качество записи было неважно, что задрожало и потрескивало, но Данилову никакие наслоения, никакие посторонние шумы не мешали слушать главную музыку. Данилов был ею удивлен и был доволен ею. Правда, Некоторые сочетания звуков вызывали в нем протест, но Данилов вскоре склонился к тому, что протест неоснователен, и такие сочетания возможны, просто они и для него свежи. Но он-то хорош, сам же их создал и им удивляется, сам же причудливым образом, но вполне сознательно и с удовольствием, смешивал звуки, туживал торну, сводил с ситарами, выхватывал дальние обертоны и прочее, прочее. «Нет, что-то есть, — думал Данилов, — есть. Эту музыку исполнить бы в другом месте. Музыка звучала и трагическая, даже паузы, а паузы были частые, и долгие, передавали напряжение и ужас, но в ней была и энергия, и вера, и случались мгновения покоя, надежды. Данилов был свободен в выражениях и звуковых средствах, и даже инструменты, каким он не всегда доверял раньше, Тенор-саксофон, электропианино, губная гармоника, синтезатор оказались в колодце уместными. Танцевальную мелодию начала скрипка, и тут механический щелчок, похожий на щелчок тумблера, остановил ее. — Все, — сказал Валентин Сергеевич, и обратился к Данилову. — Что это? — Как что? — удивился Данилов. — Что именно? — То, что мы сейчас вынуждены были слушать. Кто же вас вынуждал? Видите себя серьезнее? Что это? Это музыка? Что? Это музыка? Твердый, даже с некоторым высокомерием, сказал Танилов. Хорошо, произнес Валентин Сергеевич. Предположим, это музыка в вашем понимании. Но отчего она звучит в вас? Итак, словно вас то инструментов. Это и есть уточнение? Отвечайте на вопрос, строго сказал Валентин Сергеевич. Я же музыкант, сказал Данилов. Я одержимый, я и сам страдаю от этого, но музыка все время живет во мне. Деться от нее я никуда не могу. Это мучительно. Что же касается множества инструментов и голосов, то, что поделаешь, я способный. Но это странная музыка, сказал Валентин Сергеевич. «Вся новая музыка странная», — сказал Данилов. «Потом она становится тривиальной. Это музыка новая. Она, простите, моя. В последние годы я увлекся сочинительством. Это как болезнь. Возможно, я музыкальный графоман, но сдержать себя я не могу. Порой с кем-нибудь разговариваю или делаю что-то, а сам сочиняю. Вот и теперь музыка рождается во мне, и я неволен это прекратить». «Наверняка и сейчас пишут мои мысли», — думал Данилов. «Вы помните, при каких обстоятельствах вы сочинили исполнили только что прослушанную музыку?» «Да», — сказал Данилов, — «в колодце ожидания». «Это звуковая реакция на увиденное и пережитое там?» «Не совсем», — сказал Данилов. «Нет, это скорее самостоятельная музыка, конечно, я...» Многое видел, когда я многом думал, о чем вам известно, но я и сочинял одновременно, такая у меня натура. Он и теперь сочиняет, но только не музыку, — нетерпеливо вскричал один из демонов. И слышали мы, не музыку, я сам играл на чимбалу и на клавикордах, таких звуков музыки нет и не должно быть. «Я имею в виду настоящую музыку», — сказал Данилов. «Ее звуковые ресурсы неограничены. Я осваиваю эти ресурсы». «Все, что звучало, бред, а не музыка. Возьмите хоть это место». И демон включил запись особо возмутившего его места. Данилов сидел чуть ли не обиженный. «Все, видите ли, бред!» Но что они поняли? Ведь в его музыке, Данилов после прослушивания иначе не думал, были эпизоды совсем простые, с хорошо развитыми мелодиями, и даже игривые мотивы, и совершенно ясные фразы в 4 восемь тактов, и танцевальные темы «Где же бред-то? Где же бред то где же сумбур -то? Конечно, временами шли места и очень сложные, но то, на какое указывал любитель Чимбала, к ним не относилось. «Что тут сомнительного или непривычного?» — сказал Данилов с горячностью. «В земной музыке такого рода сочинение известно с начала века. Это не мое изобретение, моя лишь тема. Я использовал принцип двенадцатитоновой техники равноправия исходного ряда, Его обращение противодвижения обращение противодвижения. Есть такая латинская формула. Пахоль арепо за своим плугом направляет работы. Выстрой ее по латыни в пять строк и читай, как бострофедон, то есть ходом быка по полю слева направо, справа налево и так далее. И смысл будет равноправный. Вот и мой бык ходит в этом отрывке по полю с плугом. Хватит. оборвал его Валентин Сергеевич, в дальнейших разговорах о музыке нужды нет. Но как же, возмутился Данилов, мне приписывают музыкальную несостоятельность, я не могу. Хватит, грубо сказал Валентин Сергеевич, все. Он замолчал. А Данилов чувствовал, что Валентин Сергеевич хоть и грозен сейчас, но находится в некоторой растерянности. Пауза затягивалась. Валентин Сергеевич либо ждал новых материалов или сообщений, либо проводил с приближенными особыми совещаниями. Не поняли они ничего, думал Данилов. И удать не помогло. Пожалуй, этот двенадцатитонновый отрывок слишком математичен и, наверное, скучен, но только невежда может вычесть его из музыки, а невеждам спускать нельзя. «Итак», — сказал Валентин Сергеевич, прослушав эти звуки, мы убедились, что и они свидетельствуют об одном. В колодце ожидания Данилову были предоставлены картины и действия, какие должны были и у демона, и у человека вызвать определенные реакции, причем они требовали откликов как чисто бытового свойства, так и откликов, связанных с сутью мироздания. И опять, и в мыслях, и в толчках крови, и в движениях биотоков, и в так называемой музыке, Данилов в колодце ожидания проявил себя человеком. Явления, дорогие демонам, вызывали в нем дрожь, а то и протест. «При чем тут моя музыка?» — не выдержал Данилов. Вы ее разберите всерьез, где в ней дрожь, где протест? Он сам удивлялся своей дерзости, своему непослушанию. После того, как он услышал музыку и опять признал себя музыкантом, в нем и вскипела дерзость. Он чувствовал себя совсем на свете равным. Что же ему робить Валентина Сергеевича? Он понимал, что сейчас все разберут с математическими выкладками и анализом нотных знаков, укажут, где дрожь и где протест, но молчать не мог. «Разговор о музыке закончен», — сказал Валентин Сергеевич. «Впрочем, эпизод с колодцем ожидания так. Мелочь. Последняя проверка. Можно было и не проводить ее. Перейдем к другим доказательствам. Начнем просмотр». Движение стула Данилова было остановлено, и он стал словно бы независимым зрителем. Сначала, значит, слушателем, теперь зрителем. Но если в звуках он был уверен, то сейчас следовало ждать конфузы. Картины с его участием могли пойти самые безобразные. «Что ж, пусть смотрят, коли обязанности у них такие, пусть!» Так говорил себе Данилов. но опять сидел с киши. Стена напротив Данилова тем временем побелела, что-то щелкнуло, звякнуло, и пошли живые картины. И опять Данилов не мог не отметить совершенство воспроизведения записей и изобразительного, и звукового, и обонятельного ряда, и всякая пылинка была видна и заметна, и всякая шурша не доносилось, и всякий запах ударял в нос. Показ сопровождался комментариями Валентина Сергеевича и его заместителя. Коли была нужда, показ прерывался, и тогда спрашивали участники разбирательства, а Валентин Сергеевич и заместитель разъясняли, тыча в застывшую картину длинными указками. То и дело привлекали к ответу и Даниловы. Кто-то выявлял себя спорщиком, с мнением Валентина Сергеевича он часто не соглашался, поначалу ему напоминали о мелочах. Вот он из Останкинских небес, прежде чем отправиться в Анды на раздумье, уловил сигнал, бросился вниз и угостил стаканом водки учителя географии, у которого оперировали отца. «Жест чисто человеческий», — комментировал Валентин Сергеевич. «Добросердечие». чего же?» — сразу же взбрыкивал Данилов. «Вы будто бы забываете, что алкоголь — зло, используя повод. Я в понятных на земле формах хоть немного, но отравил учителя географии. В чем же я тут провинился?» Подобным же образом Данилов поставил себе в заслугу поджог спального корпуса в доме отдыха «Планерское». Случай с домовым Георгием Николаевичем, которого Данилов заразил вирусным гриппом, он истолковал как попытку с помощью чихающего Георгия Николаевича вызвать хворь во всем его доме. А это что? Что это такое? – вскричал нервный демон. А было показано, как Данилов вел полуслепую старушку через улицу возле метро Чербаковская, именно. Этого случая Данилов не помнил. Скольких старушек он переводил через улицы и теперь подумал, неужели они опустились до такого крохоборства? — Это я старушку веду, — сказал Данилов. — Какая польза нам от этой старушки, — завопил демон. — Как вы от старушки-то отвертитесь? — Не вижу в ваших криках и показе этого случая никакой логики, — сказал Данилов. — Если б я... не исполнял на земле простейших людских правил, кто бы поверил мне. Последние слова, похоже, произвели некое впечатление на Валентина Сергеевича. Он даже добавил, да и сохранить старушек надо, чтобы они сидели на шее у молодых. Позже подобных эпизодов не показывали, ответственных за отбор материала, видимо, ждал нагоняя. тоже эдак придираться к демону, которому по штатному расписанию внешне следовало проявлять себя человеком. Затем зрители наблюдали многие сцены из московской жизни Данилова, в частности и то, как он примерял австралийское белье для Клавдии, как стоял в очереди к хлопобудам, потом Струился в зал тяжелый табачный дым из автомата на улице Королёва и пахло останкинским пивом и еще многим перегарами, копченой красноперкой, аптечными напитками, туалетом. Опускались участники разбирательства в яму театра и следовали за Даниловым дорогами гастрольных поездок. С особым интересом, а, возможно, с сопереживанием, были восприняты эпизоды любовных увлечений Данилова. Порой слышались и одобрительные реплики. Увлечения были давние, еще до встреч с Клавдией Петровной, но и их просматривали. С дрожью ждал Данилов в Наташи. Но ни Наташу, ни Кармадона пока не демонстрировали — Может, и впрямь не намерены были упоминать Кармадона и всего связанного с ним, или держали его на крайний случай, оставалось сидеть и терпеть. И хотя воссоздавалась реальная жизнь, Данилов, привыкший к условностям искусства и теперь будто бы смотрел то ли фильм, то ли спектакль, то ли еще какое синтетическое зрелище, С удивлением он наблюдал своих знакомых как актеров. И себе, естественно, удивлялся. Отчасти был расстроен. Он имел иное представление о собственной внешности, о манерах, нежели то, что складывалось у него теперь. «Рожа-то какая отвратительная», — думал Данилов. «И осанка?» Его обвиняли в том, что он, будучи в демоническом состоянии пользуясь неземными средствами, не позволил утонуть четырем судам в Индийском и Тихом океанах. «Это где же четвертое-то?» — притворно удивился Данилов. «И мы назвали место на подходе к острову Сокотра в десяти милях от порта Хакари. Сразу же были обнародованные кадры неожиданного спасения сухогруза. В вину Данилову ставили его чрезвычайно бережливое отношение к окружающей среде, памятником архитектуры и населению во время последних эпизодов его любви с демонической женщиной Анастасией. Не возникло никаких сдвигов земной коры, ничего не было сожжено или разрушено. Данилов сразу, с некоторым даже возмущением, заявил, что дело тут личное, интимное. Мало ли о чем он в те мгновения думал, главное для него искренность отношений, а не какая-то там окружающая среда. Ему сказали, а когда в Исландии, то есть вовсе не на его участке, вовсе не его усилиями, возникло извержение вулкана, то почему он, Данилов, направил поток лавы мимо рыбацкого поселка? — Случайно пролетал, — пробормотал Данилов. Была температура в театре, все болели гриппом, ошибся, а может, с перепоя? И другие подобного рода случаи числились за Даниловым. И не они одни. Данилов еще немало напроказничал. Это слово Валентин Сергеевич, видимо, произнес, не подумав. При стараниях Данилова поправились люди, какие должны были погибнуть от болезней или стать калеками, выказывая себя якобы объективным болельщиком. Не помог Спартаку остаться в высшей лиге. «Как? А он разве вылетел?» — искренне удивился Данилов. Тут в разбирательстве произошла заминка. Выявилась временная путаница. Спартак должен был вылететь лишь через несколько лет, и Данилову приписали будущие прегрешения. Еще, услышав о предполагаемом строительстве в Хохловском переулке кооперативного гаража, Данилов сделал все, чтобы проект этого страшилища, по его мнению, хода не имел. Когда не уродился лук, Данилов искусными мерами, сам естественно оставаясь в стороне, склонил жителей Ростова-Великого к разведению лука, в том числе и дунганских сортов, и крестовский рынок был заварен луком. Будучи на отдыхе, На Валдае Данилов подсыпал в патронташи охотников холостые патроны. Он отучил способного попугая Стешковской ругаться матерными словами и прочее, и прочее. Данилов всякой мелочи пытался дать разумное объяснение. Старания с луком он, например, истолковал как чисто эгоистический порыв. У него не хватало времени выстаивать очереди. Вот он и подсуетился... Кораблям он якобы облегчал участь в Тихом Индийском океанах, чтобы сберечь их для бермудского треугольника. Матерные слова, попугай Стижковской, произносил не в той тональности, от того и был наказан. Все, остановил его Валентин Сергеевич. Как все, не понял Данилов, все, хватит. Просмотр доказательств закончен. За нами последнее слово. Но как же не мог остановиться Данилов? И тут до него дошло. Все. Сейчас объявят приговор. А Кармадона не вспомнили. И потому Наташу не упомянули. Что же ему дальше дразнить судей и лезть на рожон? Ведь возьмут и упомянут. Данилов замолчал. «Последнее слово», — объявил Валентин Сергеевич. «Материалы дела вы видели». В своих объяснениях Данилов был порой изобретателен и энергичен, слушать его было занятно, но его слова одно, а то, что мы знаем о нем, другое. Передо мной данные специальных исследований. Все они свидетельствуют о том, что теперешние свойства ощущений и намерений Данилова в самых разных критических моментах были человеческие. и музыка его к нам отношения не имеет. Итак, я поддерживаю формулу наказания. Демона на договоре Данилова лишить сущности и память о нем вытоптать. — А сами-то у меня не украли, — обиженный и жалобно подумал Данилов. Но тут же осадил себя. Это для него кража Альбани — Была делом непорядочным, но не для них. Да и что теперь вспоминать про Альбани, коли формула выговорена, а с исполнением ее не задержится? Был ли Данилов, не было ли его? Все. Настало время выслушать ваше мнение, объявил Валентин Сергеевич. Раздалось. Лишить, лишить, вытоптать. Трое лишить, слышал Данилов. Четверо, пятеро. Другие выкрики были не столь решительные. Некоторые даже имели в виду облегчение кары превратить в безумного и отправить на пустую планету. «Не нового ли Маргарита это милосердие?» — думал Данилов. Лишить сущности, но не убить, а перевести в расхожую мелодию типа Чижика или Ладушек, но современнее их и пустить в мир. Ужас какой!» — содрогнулся Данилов, — ведь могут превратить и в лютики. Лучше лишить и вытоптать, пусть сейчас же и лишают, но дали бы мне хоть на полчаса инструмент на прощание. — Все выговорено, — сказал Валентин Сергеевич, — большинство лишить. Следует и спросить утверждение, — услышал Данилов чей-то незнакомый баритон. — Я помню. сердито и чуть ли не обиженно произнес валентин сергеевич